Детрит пробел пр-ч-ся пробел стар пробел т-м-м, произносила по буквам нюня. Майм скивнул. Детрит находился на крыше возле старого Тома и имел при себе осадный арбалет, который троим мужчинам не поднять, заряженный толстой вязанкой стрел. Их он поджигал перед выстрелом. Большая часть этих стрел просто трескалась в воздухе от напряжения, и цель поражалась тучей горящих обломков. Ваймс запретил Детриту использовать свое личное оружие против людей, но арбалет под названием «Мирострел» был незаменим при штурме зданий. Он одновременно открывал парадную дверь и черный ход. — Напомню Детриту, пусть сделает предупредительный выстрел, — сказал командор. Если он попадет в карцер, мы даже трупа не найдем. Отлично, я и предпочел бы найти его труп, прибавил он про себя. Есть, сэр! Нюня вытащила из-за пояса пару белых лопаточек, повернулась к верхушке башни и послала короткий сигнал. Тут же долетел ответ от далекого глюкли. д, -д Пробел? Прд, и пробел в стру! пробормотала Нюня. сама себе досылая сообщение. Последовал еще один ответ откуда-то сверху, а мгновение спустя красная вспышка вылетела с верхушки башни и раздался взрыв. Это был весьма эффективный способ привлечь всеобщее внимание. Затем Ваймс увидел, что сообщение дошло до адресата. Вокруг здания университета все стражники, которые тоже видели приказ, нырнули в дверные проемы и подворотни. Они знали об арбалете. У тролля было всего несколько секунд, чтобы разобраться в написанном. Раздался отдаленный гром, затем звук, похожий на жужжание целого роя адских пчел. Обломки черепицы и каменной кладки посыпались на площадь. Труба, из которой еще струился дым, рухнула целиком в нескольких ярдах от того места, где укрылся Ваймс. А потом налетело облако пыли, посыпались щепки и зашелестел дождь из голубиных перьев. Ваймс стряхнул со шлема известковые хлопья. — Да, что ж, думаю, мы его предупредили. Рядом с трубой шмякнулась озимь половинка флюгера. Нюня сдула перья и пух с линзы телескопа и снова навела его на вершину башни. — Глюкли сообщает, что подозреваемый прекратил движение, сэр, — доложила она. — Правда? Ты меня удивила, — сказал Ваймс, поправляя ремень. — А теперь дай-ка сюда свой арбалет. Я наверх. — Сэр, вы сказали, что никто не должен пытаться его арестовать. Поэтому я и послала вам клац-сигнал. — Совершенно верно. Я сам его арестую. Прямо сейчас. Пока он проверяет, все ли части тела при нем. Передай Дэдри то, что я иду. Потому что я не желаю закончить жизнь в виде ста шестидесяти фунтов мясного фарша. И не надо стоять вот так с открытым ртом. Пока мы соберем подкрепление, да подготовим броню, да пока выстроимся, он окопается где-нибудь в другом месте. Последние слова Ваймс выкрикнул уже на бегу. Домчавшись до двери, он нырнул внутрь. Новый холл служил студенческим общежитием, но сейчас была всего половина одиннадцатого, так что большинство из обитателей еще спало. Несколько физиономий выглянули из-за дверей, пока Ваймс трусцой бежал к лестнице в конце длинного коридора. По лестнице, и теперь он шел пешком и был не так уверен в своем будущем, Ваймс поднялся на верхний этаж. Ну-ка, ну-ка. Сдается, он бывал здесь прежде. Да, дверь коморки оказалась приоткрыта, и беглого взгляда на швабры и ведра хватило, чтобы понять, где уборщик хранит свой инвентарь. И там, в дальнем углу, лестница на крышу. Ваймс осторожно взвел арбалет. У карцера, стало быть, тоже имеется полицейский арбалет. надежная классическая однострельная модель требующая однако времени на перезарядку если при виде Ваймса он выстрелит и промахнется это будет его первый и последний выстрел после планировать бессмысленно ваймс взбирался по лестнице и старая песня снова зазвучала у него в голове как они же тают ноги поднимают Выше, выше, выше всех. напивал <связывая> напевал он себе под нос. И остановился под самым краем открытого люка, ведущего прямо на свинцовые пластины крыши. Карцер не копится на старый трюк с пустым шлемом на палке, ведь у него всего один выстрел. Вамс должен рискнуть. Выглянув из люка, он повертел головой, молниеносно пригнулся, чтобы скрыться из виду на мгновение, а затем быстро прыгнул на крышу. Неуклюже прокатился, упав на свинцовое покрытие, приподнялся на корточки. Никого. Он все еще был жив. Ваймс перевел дух. Скат островерхой крыши вздымался прямо перед ним. Ваймс прокрался вперед, прижался к усыпанной щепками дымовой трубе и взглянул на башню. Небо над ним было свинцовым. Носясь по равнинам, бури набираются непомерной индивидуальности, а это, похоже, собиралось побить все рекорды. Но луч солнца сверкнул и озарил башню искусств, и на вершине ее крошечные точки неистовых сигналов глюкли. — О! О! О! Офицер в опасности! — Собрат стражник в беде! Ваймс резко развернулся. Со спины к нему никто не подкрадывался. Ваймс протиснулся между трубами, обошел их, и там, в щели между двумя другими дымоходами, невидимый ни для кого, кроме поднебесного глюкли и Ваймса, прятался карцер. И целился. Ваймс повернул голову, чтобы понять, в кого. В пятидесяти ярдах от них, по крыше корпуса факультета магии высоких энергий, осторожно пробирался Маркоу. Дурчина эдакий. Он ведь никогда не умел как следует прятаться. Конечно, он пригибался и крался, но, вопреки всякой логике, от этого становился только заметнее. Он так и не познал основной постулат искусства маскировки «мыслить, как невидимое существо». И вот теперь он украдкой пробирался между обломков незаметной, как здоровенная резиновая утка в детской ванночке, и без прикрытия, конечно, дурачина. Карцер целился тщательно. Крыша ФМВЭ, целый лабиринт заброшенного оборудования, и Маркоу передвигался за выступающей платформой, на которой располагались огромные бронзовые сферы, известные всему городу под названием «шары волшебников». Они поглощали и разряжали излишки магической энергии, если, или точнее, когда эксперименты проваливались. Муркоу, кое-как скрытый за всем этим научным барахлом, теперь был не самой удобной мишенью. Ваймс поднял арбалет. Гром прокатился. Словно гигантский железный куб низвергался по лестнице богов, и трескучий гулкий грохот, расколовший небо пополам, сотрясал все здание. Карцер отвлекся, поднял глаза и увидел Ваймса. что происходит мистер клюкли приник к телескопу в эту минуту его ничто не могло оторвать от прибора заткнитесь черноносии пробормотал он оба стрелка внизу разрядили арбалеты и оба промахнулись потому что пытались одновременно и стрелять и уворачиваться от выстрела что то твердое тюкнуло глюкли по плечу что происходит мистер настойчиво повторил тот же голос глюкли обернулся Позади толпилась дюжина взъерошенных воронов, похожих на старикашек в неуклюжих мешковатых пальто. Птицы — башни искусств. Сотнями поколений они жили в окружении магического оборудования высокой мощности, и интеллект этих изначально умнейших созданий значительно развился. Но даже обогатив свой интеллект, большой сообразительности вороны не нажили. Они обзавелись лишь более настойчивой глупостью, что, простительно, птицам, для которых панорама города внизу служит чем-то вроде дневного телевидения. — Кэш рявкнул Глюкли и отвернулся к телескопу. Карцер убегал, а Ваймса догонял его, а потом грянул град. И мир побелел. Градины падали вокруг Верткинса, и шлем колоколом звенел под ударами. Ледышки величиной с его голову отскакивали от кладки и били Глюкли снизу. Ругаясь, на чем свет стоит и прикрывая лицо руками, в которые беспрестанно били хрустальные мячики, предвестники грядущей боли, глюкли заскользил по катящимся ледышкам. Добравшись до увитой плющом арки между двумя меньшими по размеру башенками, где уже пряталась цапля, лепрекон нырнул туда. Ледяная шарапнель по-прежнему отскакивала и жалила его, но он хотя бы мог что-то видеть и перевести дух. В бок ему жестко ткнулся чей-то клюв. Я спрашиваю, в то происходит мифтер